Показатель преломления зависит от характеристик света, температуры вещества и его плотностей, то есть от физических характеристик среды. Чаще приходится рассматривать переход света через границу воздух-твердое тело или воздух-жидкость, чем через границу вакуум-определенная среда.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 Явление полного отражения можно наблюдать на примере. Если налить в стакан воду и поднять ее выше уровня глаз, то поверхность воды при рассмотрении ее снизу кажется посеребренной вследствие полного отражения света. Полное отражение используется в волоконной оптике, технологии передачи света по тонким нитям из прозрачных материалов световодам. Оптическое волокно состоит из светопередающей сердцевины и оболочки с меньшим, чем у волокна показателем преломления, которое препятствует рассеиванию света. Волокна собираются в кабель или жгут. По каждому из волокон передается какой-нибудь элемент изображения. Оптические волокна используются в медицинских инструментах.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 Согласованность волн, которая заключается в том, что разность фаз остается неизменной с течением времени для любой точки пространства, называется временной когерентностью. Согласованность волн, которая заключается в том, что разность фаз остается постоянной в разных точках волновой поверхности, называется пространственной когерентностью. При интерференции волн не происходит сложение их энергии.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 Разность хода волн равняется произведению k на лямбду, где k может быть равным нулю, единице двойке и так далее. Амплитуда колебаний среды в данной точке минимальна, если разность хода двух волн, возбуждающих колебания в этой точке, равна нечетному числу полуволн. Это выражается следующей формулой. Дельта D равняется в скобках 2 k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 Для интерференции характерно неизменное во времени распределение амплитуды и фазы результирующей волны.